В Астрахани белый город перед Кремлем. А в нем гостиный русский двор с амбарами разных чинов торговых людей. Построен русский двор тридцатью русскими купцами. По сказке дьяков, они, купцы, в тех амбарах и торгуют. Да еще прибавлено по писцовым книгам строение торговых людей на гостине русском дворе в амбарах из 30 12 мест пустых анбарных Еще две избы меж ими сени до да две караульни и то все строение измное государевы казны. Еще в том дворе значится палатка каменная астраханского гостя Григория Микитникова, да к ней восемь дворов всяких чинов людей и богодельня, живут в ней нищие и убогие люди. Потаманство Васьки Уса гостиный русский двор считался заповедным, его не грабили, так как жена Васьки Уса имела тут анбар торговый. Перед Астраханью, закинув, как всегда, седую бороду на плечо, уходя с насада на ум, обнимая Сеньку, плакал. — Дитетка, сынок Григориюшка, спаси, Микола. Ожились мы, сросли сердцами, а нынче вот живое от живого отдирать приходится. Боль слезная, да что делать, прости-ка. Они поцеловались. — Больше, сынок. «На низком месте у Лысой горы в Саратов не бывать мне, у дочки останусь». «Прощай, дедушка, то житье с тобой век не забуду», — сказал Сенька. Рыжий, слушая их, прибавил от себя. «Всяко бывает, случится и свидетесь, а нам вот на гости двор поспевать надо в Астрахань». Наум, взяв свой сундучок с рухлядью, высадился и побрел в слободу. А насады припихались к Астрахани, встали близ балды реки. Всех ярык, рыжий мужик, начальник каравана, а также Есеньку привел в гостиный двор в избу. Сказал дворнику-татарину, который глядел из за избой, и за анбарами. «То мои работники, пущай, в избах живут, избы пусты». «Якши! Акча Барбыс!» «Если и нет денег, то будут. Платить тебе станем. Якши! Якши!» было жарко солнечно. От легкого ветра крутилась в воздухе едкая серая пыль. По городу сильно воняло соленой рыбой, а в закоулке, куда заглядывал сенька с затаенной мыслью встретить чикмаза, лежали пригребенные к заборам кучи мусора и нечистот. Тут же почти на каждом дворе были протянуты бечевки с нанизанной на них рыбой, тучи жирных мух с нечистоты обратно, Садились на рыбу, но отлетали с шумом. Рыба была натёрта солью. Сенька знал, что спрашивать о Чекмазе опасно. Вместе с атаманом Васькой Усом, Гришка Чекмас немало срубил дворянских голов. На площади у Причистинских ворот, недалеко от Белого города, Сенька зашел в харчевой шалаш, отмахиваясь от мух, сел к столу, заказал еды. Он ждал, глядел в узкое окно без стекла, на площадь, слышал треск дерева. Шел ряд стрельцов, человек десять. Стрельцы ломали на площади лари и торговые скамьи. Сломав, иногда шутили. «Этим местом печь-то пить? Ой, да, принимайся!» Хозяин харчевого шалаша, смуглый, черноволосый и потный, утирая лицо грязным фартуком, ставя сеньки еду, ворчал, не нечисто выговаривая. «Милославку хороши, любил нас. Адоевский рушит и нас кушает. Абаси берет, а не торгуй». Сенька догадался, что, по примеру Москвы, в Астрахани чистят площадь. В шалаше было тесно от народа, скамьи и столы уставили все проходы. На столах кто ел айны и водку пили, закусывая вяленой рыбой. Водку тянули из горлышка посудин. Хозяин ковшей не давал, оттого, что кабацкими головами в харчевых запрещалось пить водку. Неожиданно Сеньку толкнули в спину. Он услыхал над головой знакомый голос. «Схожи, как медведь. Тот, коли ест, так ничего не зрит и не слышит». За Сенькин стол, раздвигая скамьи, пролез и сел Кириллка. «Здорово, большой!» Старовер подал руку. Как поживает мой брат маленькой? И что, нищему и под собой тепло. Давно ли кочуешь в Астрахани?» кирилка оглянулся, пригнулся к Сеньке, заговорил тихо. «С тех, где он, как Никонианина Оську, митрополита здешнего, царского богомольца, с раската пихнули?» И еще тише прибавил. «Как Васька ус от худой болести извелся, рухнул, то и разенщина в урон пошла. Началась измена, шли из города на вылазку, людей зря уйдет, с четь. Остальные в городу сидят. Мы тогда клятбу взяли со всех, грамоту кровью подписанную сладили, стоять всем астраханским и донским казакам против изменников бояр, побивать их, а город боярам не сдавать. Да сошлось не по-нашему. Астраханцы изменники за Софу ворот сбили, и Милославского завели и с крестами да образами. — Тьфу! — Кирилл Коплюнул. — Худо вышло. Незговорно, что теперь умыслил. — Надо поспешать, брат, в Соловки постоять за старую веру. — Не знаешь ли, где Чикмас? — Знаю. В Слободе живет. — Чикмас Кирилл горы знает. Сговорим его, уйдем к Лизгинам. В горах народ вольный, царю непослушный. Бусурманы, псы, своим хочу веру спасать. а Опаси голову, вера потом. Вера мне дороже головы. Стой. Чего ты ешь без питья? кирилка из пазухи выволок стклянку. Тяни горлом, ковшей не дают. Пей, я после. Сенька потянул из посуды остаток водки, передал староверу. кирилка допил передохнув, заговорил. «Путь далек, как сойти? По берегам и мают, степь бежать пропадешь. Сговорю маза и ежели в горы пойдет, то я с ним. А тебя замест себя пихать на сад до да Ярослава, скажу, возьмут. Вот бы добро. Приходи, Кирилл, к нам, на гостиный двор, тут близ, будешь спать в избе». кирилка покачал большой головой на длинной шее. Не, Семён, в избах глаза сонного гляди заберут как куря. За Астраханью на Учугах в камышах место широко. Кабары мухи, какой там сон? Муха не клещи полоча. Крови пьёт мало, а те укусят. Гробанёж по боку, ребра нет. Они пошли городом. На перекрестках улиц висели крупные писаные возвания. от великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, самодержца всея России ко всем астраханским татаровям и тем, кое качуют близ Астрахани указ. В 1672 году наш большой боярин Григорий Сенчулевич Черкасской отпущен был нами, ВГ, по его челобитию в подмосковные свои вотчины И октября с 14 на число нам учинилось известно, что князя и боярина Григория под его селом Саврасовым в недоезде убили на смерть боярские дворовые, татаровя, батырша с товарищи. Пожитки князя и его лошадей захватив побежали. Ины неведомо нам, ВГ, что те воры побежали в крымские Ногайские Улусы. а тебе бы, воеводе, боярину, князю Якову Никитичу Адоевскому, приказать от нас, ВГ, тех убойцев, батыршу с товарищи, всего тринадцать человек изловить и прислать к Москве, за поимку убойцев обнадежить поимщиков и сыщиков нашим ВГ жалованием, а дано им будет золотых тысяча или две». Сенька читал написанное вслух. Кругом люди разных чинов и простые говорили «Степи широки поди-ка возьми их голыми руками. Вот, берись, царские очи увидишь, и золото в не получишь», — сказал Сенька Кириллке, когда они пошли дальше. Тьфу, сатана! Убили одного царского шепотника. И то добро. Они прошли до задней стены Астрахани, вышли в средние ворота. Отойдя подальше от караульных стрельцов, Кириллка показал Сеньки на слободу. «Посередке слободы, иди по шуйце стороне, третий двор, в вглуби двора хатка, и в ней Ивашка Чекмас. Он же Гришка. Вот Амана был Гришкой, а нынче Ивашка. Пойдем вместе, Ахкиму. Нет, брат семён, лишний раз на глаза пасть астраханцу нехорошо». на пытку возьмут а говорит да так они расстались кремле зазвонили к вечерне сенька отыскал чикмаза чикмас жил в маленькой хатке в конце пустынного двора у тына в тыне заметны были ворота выходившие в узкий переулок в хате куда сгибаясь вошел сенька в большом сумрачном углу под зажженной лампадой Чекмаз сидел за столом, на столе яндова водки. Чекмаз черпал малым ковшиком из яндовы, пил и закусывал сушеной рыбой. Закуска потрескивала на крепких зубах разинца. Тут же у стола возились два малыша русых, лет трех. Они поочередно залезали на колени к чикмазу Перебили его сивую пышную бороду. Чекмаз не мешал ребятишкам возиться с бородой. Он был хмур и хмелен. Видимо, какая-то упорная дума гнездилась в голове бывшего Исаула. Кроме малышей и мух в избе никого не было, но в хате чисто вымыто, и на полу лежали тканные половики. К одному из сумрачных окошек были в угол придвинуты широкие скамьи. На них два бумажника, а сверху перина, покрытая синей набойкой. Много подушек в голубых наволочках, на двух низких окнах запоны, тоже синие, набойчатые. Над головой чекмаза образ спаса на красках, с басмой по краям, и венец на образе серебряный, лампада медная на цепочках. Сенька, пригнувшись, постоял у порога, оглядывая жилье чекмаза. «Кой есть человек ты?» мрачно глянув, спросил Чекмас. «Ближний твой. У атамана на Яики вместе были», — сказал Сенька. «Дальше что? Забыл? Напомню, перед его уходом в Кызылбаши. Садись. Пью я, пей ты». Сенька шагнул ближе, сел. «Разин называл тебя Григорием. Я тоже Григорий. Шшш, гость». А батамане слов не надо. Чикмас вынул из ящика стола ковш. Из большой яндовы, черпая для сеньки водку, продолжал. Быто, пито, булатной иглой много шито, а нынь беззабыто. Забыты худые, смирные, слезно-покорные. Я и ты, Григорий, не таковы. Мы на счет, вписаны диаками». «Разбойного приказу!» григория кинь Иван, я не Григорий!» «А та же каркать брось!» Он пошевелил мокрыми усами, видимо, желая улыбнуться, понизив голос, прибавил, подымая ковшик с водкой. «Пей! Мы хитрее!» Сенька молчал, пил, выжидая. «Нас, боярин Иван Богданович, шапкой-невидимкой кроет, да дубный дьяк!» Ларивон, Иванов, Вохто. Посула им за ту шапку. Боярину дано от фефилки колокольника шапка лисья, горлатная, да перстень с камнем. Отметьки иранца яранца принят панцирь, юшлан пластины наведены золотом. Ивашка Красуля саблю дал оправную с большим каменьем, Князь Семена Львова — шубу камкой крыту, соболью. От меня дано, скажу потом. Записаны мы под того царского родственника Милославского боярина в вечные холопы и к ему во двор в деловые люди. Много нас. Иные боярина муж в работу посланы по водчинам. Я поручусь, Гришка, и ты впишись. А на нынче не думай, пей». «Пьем, Иван!» Они чокнулись. Сенька подумал, ответил. «Ведомо тебе, боярин нам и малой обиды не простит. Ты же чинил им великую, головы рубил. Быто, булатно, иглой шито». Сенька встал, потому что он долго и трудно думал. По привычке давней, когда он был в затруднении, ставил правую ногу на скамью. Упирал локтем в колено, а пястью руки в подбородок. Глядел всегда в окно, будто в нем хоронились его мысли. Теперь встал так и заговорил. «Дела наши, Иван, сам знаешь, правде Атамановой. А та правда прямая, смерть боярам. Так и Степан Тимофеевич думал, и знать мы должны ежеденно...» От бояр нам, кроме жесточи, искать нечего. Сними копыта, соскомли, сядь и пей. Сенька сел, выпил, погрыз жесткую рыбу, заговорил снова. Пришёл я к тебе, Иван, за великим делом. Прошу тебя, уйдем в горы к вольным кумыкам или лесгинам. С гор видно далеко». Увидим, как дальше служить правде атамановой. поди не держу, коли мне не веришь. Пьем еще. Выпьем, Иван. Тебе я верю. Не верил, то и не искал бы тебя. Но боярину, будь он того добрее, не верю. Вечернее солнце, красными пятнами, неведомо откуда прокравшись, упало на полу и на стенах у кровати. Ребятишки полезли на кровать ловить солнце, но оно скоро исчезло, а ребятишки, обнявшись, растянулись на кровати и, повозясь немного, уснули. Чикмас молча пил. И Сенька молчал. Медленно выпив свой ковш, Чикмас одной рукой обтер усы, другой длинный и могучий повел в сторону кровати. «Видишь?» «Ребят, вижу». С ними я радость познал. С этой радостью не расстанусь век. Лгать не люблю. Говоришь верно. В горах, как нынче татарина, Батыршу в степях ищут. Черт найдет. Но в горы я не пойду. А груз. Путь обскажу. Иди один. Нет, Иван, без тебя идти погибнуть — дело прямое. Пьем, а я не пойду. Диво! Не огадился, а женился, обабился. Сижу и сидеть буду, Аки, в крепости. Куда мне от них? Душа изноет, и радости конец. Сенька встал. Сиди, свой ты. Дай руку, Иван. Не сидишь? Прощай. Да, прощай. Помни, Иванчик Мас, пока бояра живы, да рот их подпирает царя, «Висеть тебе на дыбе и не видать радости в детях!» «Не видать и жены, которую познал и полюбил!» «Не идешь со мной, берегись, пойдешь на дыбу!» «Уйди, ворона Каяна, не каркай!» — закричал Чекмас, вскочив за столом и изо всей силы ударил кулаком стол. На столе расплескалась водка, ковши упали на пол. Дети проснулись, заплакали. «Я тебя не боюсь, ребят, напрасно пугаешь», сказал Сенька, шагнув к порогу. «Уйди, сатана!» — ревелчик Чекмас. «Ежели я на дыбе буду, приходи тогда! Не бойся, не оговорю!» «Приду», — ответил гулящий и ушел. В Кремле против Троицкого монастыря в воеводском доме после смещенного Милославского сидел воевода-князь, Яков Никитич Адоевский. Было темно в Астрахани и душно. В воеводской верхней горнице распахнуты окна. В окнах на рамах натянута бумажная сатынь замест запон от того, что одолевали комары. На столе перед воеводой на ковровой скатерти горели, оплывая салом, четыре свечи. В глубоких поддонах шандалов сало, оплывая, воняло и не стыло. Воевода не замечал запаха, не замечал и слуги, тихо шагавшего по коврам. Слуга время от времени с съемцами снимал нагар свечей. На изрубленной саблей стене с отвороченными кусками обивки голубого бархата поблескивал серебряный шарик шипами воеводского буздогана. А рядом блестела золоченая рукоять сабли князя. Воевода сидел перед развернутой книгой. Толстые листы книги бесшумно ложились вперед, назад. Новоеводо остановил свой взгляд на странице, где стояла писанное крупно диаквами: Глава вторая о государственной чести и как его государское здоровье оберегать. Адоевский вздохнул, сказал про себя: Вот Иван Богданович, тут тебе ля сказано: ежели ты словами приятеля не вразумишься». Воевода закрыл книгу, разогнулся, провел рукой по черным волосам с малой проседью, без надобности отряхнул жидкую недлинную бороду. Кослявый рукой взял колоколец, стоявший близ, позвонил. Вошел тот же слуга. «Тихон, справь братину с романеей». — Да с ничего принеси, — устало приказал воевода. — Сполним, князь Яков Микитич. Также неслышно вошли в горницу четверо слуг. Один перовой метелкой опахнул ковровую скатерть, другой послал, не касаясь книги, белую хамовую скатерку. Третий поставил серебряную братину с вином и большой кубок. Четвертый снял нагар со свечей. Кубок поставьте еще. Слышим, князь, когда приедет прежний воевода, его коня заведите в конюшню, на дворе муха ест. Исполним. Милославский, войдя в горницу, помолился темным образам иконостаса, поставил у дверей гибкую трость, она ему служила и плетью, поклонился Адоевскому низко, но не трогая пальцами пола. Колпак красного бархата, сплошь сверкавший малым каменьем, из руки не выпускал, пока хозяин не сказал гостю. — Садись, Иван Богданыч. Тогда Милославский, небрежно сунув на лавку колпак, не сводя острых глаз Садоевского, шагнул к столу и сел. Был он высок, сутуловат, усат и волосом черен. — Благодарствую, Яков Никитич. «Как здоров, воевода князь!» «Ничто здоров, устал много. Вонь здешняя тоже тягостна. Помолчал, прибавил. Будем пить и о делах судить. Поговорим, князь Яков, поговорим». Адоевский налил кубки, покосился к дверям. Слуги стояли, не шелохнувшись. Воевода махнул им рукой. Слуги ушли. «Пей, Иван Богданыч!» и я за твое здоровье выпью. За здоровье князя и воеводы закуси приженинки. Краши будет ковришкой заесть, вижу, князь Яков Никитич, ты хозяин матерый на воеводстве. Как приметил, на стене буздуган турецкой ионы подавает истинному воеводе. Власть мою боярин без булавы знают, «А кто не знает, будет знать. Жезл воиноначалия наш родовой Адоевских, родителя Никиты благословения. Ну, пьем еще. С кем другим с тобой князь Яков всегда готов и пить, и жить. Позвал дружески, говорить буду по душе. Незачем лгать мне, князь Иван. Не лгуй, а нет». «Лгешь, князь Иван богданович потому что есть у меня отписка головы московских стрельцов какая «Кая-то отписка, князь Яков?» «Слово в слово не помню». «А что удержалось в голове, моей скажу». «Всводные воеводы, ты со мной не пожелал идти?» «Не пожелал, князь Яков Никитич. Обида моя на то, что город взял я». а ты с товарищей присланы к расправным делам. Нет, себя явились, по указу великого государя. Так вот, скажу отписку. Боярины воевода, князь Яков Адоевский, приказал голове московских стрельцов, довыдку Баранчееву, дело великого государя, и он, Давыдка, указу великого государя ослушался и приказу воеводы князя Адоевского не послушал же, сказал. Слушать ему не велел того указу боярин Иван Богданович Милославский, а сказал ему, он где того Федьку всего числа не пошлет, пошлет, когда увидит у боярина Адоевского статьи, которые присланы с Москвы. «И вот, боярин Иван Богданович, буду я тебе мало честь. из этой книги. «Уложение, государево?» «Да, всякий воевода знает законы, но, зная по своевольству, заменяет иными. Ты служи себе сам, наливай, пей и кушай. А ты чти, боярин». Адоевский раскрыл книгу, негромко, но внятно прочел. «Кто с недруги царского величества учнет дружиться, — и советными грамотами ссылаться и помощь им всячески чинить, чтоб тем государевым недругам по его ссылке московским государством завладеть или кое-дурно учинить, и про то на него кто известит и потому тому извету сыщется, про то и его измену допрямо. «Это князь, Яков Никитич, до меня не идет». Я же думаю, Иван Богданович, такое к тебе подходит. Милославский потупись, молча тянул вино, а Доюский продолжал. Были времена, когда ты боярин дружил мне, оберегал меня от наветов. Теперь пришла пора сделать тебе добро. Спасибо, князь Яков. Сам знаешь, боярин по что спрашивать? Кого ты укрыл в своем дворе и кого указал своим стрельцам и полковникам принять? Многих в кабалу вписали, разослали по водчинам, и, гляди, стены вопиют о их делах. Кто изрубил бархат булатом? Да те, кого ты иные укрыли. Милославский молчал. Молчал и воевода, закидывая застежки уложения на переплет. Милославский, выпив вина, передохнул, обтер усы рукавом бархатного кафтана заговорил. «Правду скажу», — думал и делал с тем укрытым народом так. Русь избитая, обескровленная, разорена, без рукодельных людей брошена. Какой прок в бобылях да пастухах! С такой Руси и поборов не искать, и нам, боярам, стать тощими, снищими, между дворниками живя. «Невнятно, что думал ты, боярин. Одно скажу. Царям кровь не страшна, им за власть страшна. От того взятого на дыбу и несысканного в воровстве приказано крашу убить, но не отпустить. Знаю я, князь Яков, тех, кого принял. Народ грамотный, рукодельный, крепкий народ, такой может налоги платить». «Да, верю, но тот же народ с раската пихнул хозяина этих хором. Прозоровского кровь едва дождями смыла, туда же и они же Иосифа Митрополита сволокли. Царю казала, мы, бояре, приговорили, разина рассечь на куски, устрашая чернь, и много ли успели». В том же году осенью царского ближнего боярина Григория убили под Москвой его же холопи. С царским указом приехал я в Астрахани, тут указ объявил на площадях берючами, потом и указ развесил на Ростанях, но батыршу-убойца и по сей день не сыскали. Черкасскому Каспулату-князю послал бы боярин. «Смерть Григория...» Каспулату радость. Григорий крещён, Каспулат, Мухамедянин. Оба родня, но враги, не идёт искать. А люди, а юки-тайши, тех не сговоришь и не поймаешь. Знаешь сам, Иван Богданыч, как Юрий Борятинской до да Долгорукой города кровью полощут, разенщину изводят, чернь устрашают. А вот прочту тебе челобития дворян из-за оки. Таких челобитий несть конца. Из-под шелкового голубого опышня, из каптурги, из пояса, воевода вынул мелко исписанный листок. «Вэ бьют челом холопи твои заводские помещики и водчинники. Люди наши, крестьяне...» Заворовав и побив и пожегшим многих нас, помещиков, бегают в малороссийские города и живут там за епископы и казаками в деревнях, городах и на посадах. Мы с твоим, ВГ, указом к ним туда ездили, а епископы и казаки беглых наших крестьян нам не выдают. По дорогам же нас грабят, а иных и побивают смертно. А те беглые крестьяне, осмелев, что за рубежом украинным их баронят казаки, вертают к нам и наших остатних людей, сговаривают к бегству с собой. Скот у нас угоняют, нас же в домах подперши, полят огнем и зорят в конец. Великий государь, смилуйся, прочел Адоевский и прибавил. А государь по сей день не ведает. что и как с тем чинить. Милославский погладил усы, скользнув рукой по пышной бороде. Хитро метнул глазами на воеводу. — Ты, Яков Никитич, князь воевода свой, ближний у государя. Скажи, это с дворянами и теперь ведется? — По сей день так колыхнул окаянный крестопреступник с тенька Русью. Идут круги. а так, то пять людей, правда, иные замараны, ничего не убавят и не прибавят. Адуевский помолчал, выпил вина, усталым голосом заговорил. «Зачем мне было трудиться, Богданыч? Честь тебе уложений, челобития заокских дворян? Думал, вразумиться, ты же упорен, знай». бегут твои укрытые сострахани с кумыками в горы да и перская граница рукой двинуть оглянешься и новые бунты от них клянутся не боярин не воровать боярская клятва ломается ежели царь велит а разбойничья сказать в посмех теперь доведу последнее оно тебя вразумит «Если бы не было в твоем деле поклепа, еще оно бы ничто. Уж и поклеп. Не подумай на меня, хотя и обидел ты, не идя со мной в сводные воеводы, но не я на тебя доводчик. Думаю, терской воевода пётр он спешно на Москву угнал, а я получил указ». «Указ?» Указ по твоему делу с укрытыми. А можно тот указ, Яков Никитич, мне ведать? Ты, боярин, должен его ведать». воевода встал, прошел в угол к иконостасу Прозоровского с ободранными ризами, отодвинул образ Иоанна Крестителя и за образа достал бумагу и вернулся к столу. «Не буду читать, от кого...» то тебе и без меня внятно. Адоевский читал, Милославский теребя бороду сидел молча. Гулящего человека Федьку Тихонова, сына Попова взять в приказную палату и расспросить накрепка, как они были в воровстве и кто с ними иные боярские люди в том же воровском заводе были и чьих дворов». и для чего они пошли во двор служить к боярину Ивану Богдановичу Милославскому и к иным, и кто, кроме их, такие же воры служат у него или у иных, у кого в Астрахани во дворах, и на кого скажут, и тех людей взять и расспрашивать, и, распрося, и вины их, будут доведутся смерти, велеть вешать, будет, не доведутся, прислать к Москве. а бояриной, воеводу Ивана Богдановича иных, кому такие боярские люди пошли, допросить и взять у них сказки за руками. Для чего они таких воров во двор к себе принимали, забыв великого государя прежние указы и не дождався на тех воров за их воровство великого государя указу? Вот тут тебе, Иван Богданович, уложение статья вторая. Или боярин воевода будет ждать, когда возьмутся за его голову?» «Нет, князь Яков Никитич, не буду ждать. А как быть? Вижу поклёб, и от него не уйдёшь». Милославский побледнел, встал, поклонился воеводе. «Пиши, Богданыч, отписку. Ту отписку я с пытошными речами пошлю царю и припишу». воевода Иваном Богдановичем Милославским, переданных мне всех поголовно астраханских бунтовщиков, буду допрашивать, а кто доведется смерти, казнить. Ты же, Богданыч, пиши царю свое. Астраханских деворов ВГ принял я в свой двор и другим велел принимать, не дожидаясь твоего ВГ, указу, потому что место у нас широко. Море и горы близь, а глядеть за ворами силы было мало. Так чтоб не побегли куда, деля иных разбойных дел, а нынче отдаю на допрос и расправу. Теперь выпьем разъездную, садись. Потом поезжай и готовь отписку. Ух, тяжело, князь, рушить княжеское слово, а голову потерять легко. И не сговаривал бы я тебя богданыч столь долго ежели бы ты мне врагом был ты бы заупрямился а тут поклёп прямой и скорый спасибо князь яков никитич пей вот так и я пью потом спать в пришлю к тебе стрелецкого голову владимира воробьина со стрельцы а тот кого направит в приказную палату их прямо на пожар, к ларям, на Болдинскую косу. Будем с ними расправу чинить, Как они чинили всенародно, так и мы. Прощай, князь Яков Никитич, делай». Милославский ушел. Астрахань спала. В черном душном воздухе кто-то ухал. Пели пьяные, выйдя с кружечного двора, Хлопали и скрипели двери питейных изб. Перекликались сторожа в гостином дворе у Пречистинских ворот на площади. Слышался стук их колотушек в доски. Где-то визжала женщина. «Ой, Роди, убил! Гляди, гляди!» То слышались окрики караульных стрельцов у стен города. Еще темно было. Пропил первый петух. Прозвучал тонкий звон колокола. Это на вышке собора сторож отбивал часы. Чекмас не спал. Пил. После ухода сеньки тяжело выбрел на двор, склонив голову, бодая темноту, слушивался. Но в голове разница шумела. В ушах будто кузнецы били по железу. Вернулся... При огне лампады стукнул на колени у кровати, тяжелыми, как чугун, руками, обняв сонную жену. Она проснулась, сняла его руки, прошептала ему на ухо. — Рубяц, полошуешь, усни, Иван! Ваня, усни! Погладила его косматую голову, чикмаз бормотал. — Пришёл сатана! — Кто пришел, Ваня? — Пришел! Шатаясь, чекмаз вскочил, шагнул к столу и, наливая водки, в ковш продолжал. Из самого пекла адского вполз, заронил в душу мою уголь каленый. «Бросить? Да разве без них? Не ни всем не едино, а что будет? О-хо-хо! Черт!» Выпил водки, царапая стену хаты, снова выбрил на темный двор. слушал но слышал лишь свою тревогу она била в нем в барабан звонила в колокол это она кричит эй гляди ратуй держи чикмас вернулся к столу потянулся к водке но упал и распластавшись на полу могучим телом головой под стол уснул в полусумраке желтела длинная рубаха Моталась у стола светловолосая плотная женщина, пытаясь поднять пьяного, но и одной руки от полу не могла отделить. — Пьет мертвую, — шептала женщина, — то хвалится, то все худое покрыто, то ругается, боится и опять пьет. Господи помилуй! Баба перекрестилась, легла и дремала с полузакрытыми глазами. Чуть рассвело она услышала бой барабана. Жена Чикма заторопливо оделась, прикрыла наглухо детей одеялом, вышла на двор, пробралась за ворота и полубегом вернулась. Едва растолкала сонного мужа. «Иван! Иван! Вставай, борзе! Худое творится в городе! Иван!» чекма с хрустом костей потянулся и вдруг вскочил на ноги. «Что?» — глухо спросил он. «Разенцев имают. Слышу... Воют бабы, а их ведут стрельцы. За воротами сказали, у Милославского на дворе взяли всех. Чикмаш шагнул, нагнулся, выдвинул из-под кровати сундук. — Жонка, бери деньги, все. Рухлить мягкую, лучшую, пихай в суму, уводи, рубят. И бегите на метрополию учук, родня укроет. — А ты, ой, Ваня, Ваня, прощай, делай, бери, рубят. Баба быстро собралась, поцеловала мужа, скинула на плечи суму, взяла за руку ребят, и не двором, а воротцами в переулок они ушли. Чекмас из-под кровати выволок тяжелый мушкет, продул его, подсыпал на полку пороху, забил в дуло кусок свинца, сел к дверям на лавку. В щель сквозь двери оглядывал двор. Скоро у его двора послышался стук барабана. По двору к хати Чыкмаза пошли стрельцы. Эй, Чыкмаз, по указу великого бога! Чыкмаз ответил выстрелом.